Профессор Ковалевский из того же техникума объясняя студентам смысл алгебраических скобок заметил: "Скобки это большевики, нарушившие общий порядок. Если бы не было этих скобок, большевиков, задача была бы решена". На замечание студентов, что большевики не нарушили, а установили порядок, Ковалевский возразил: "Большевики упразднили старую и установили новую систему господства". И иерархия подчинения начиналась раньше от генерала и кончалась нижним чином, а у большевиков всё подчиняется нижним чинам. Конец цитаты. Социализм это чистейшая утопия, утверждал профессор Одесского института народного хозяйства Покровский. Таких примеров материалы ОГПУ содержат немалое число. Особо выделяло ОГПУ положение среди украинской интеллигенции. Поддержка разгрому ряд её организаций, якобы ставивших целью свержение советской власти и создание буржуазной украинской народно-демократической республики. Конкретным советским проявлением настроений украинской интеллигенции были одни сильны и протесты против сплошной коллективизации. Цитата: На селе больше половины крестьян против советской власти. Везде грабят крестьянина, служащего и рабочего. За границей нас боятся, как чумных. Конец цитаты. Наступление на кулака в кругах украинской интеллигенции расценивалось как поход на лучшую часть национально сознательного крестьянства, удар по кулаку как удар по Украине. ОГПУ докладывала о принятых мерах, ликвидации наиболее серьёзных антисоветских организаций интеллигенции. Среди них Союз хлеборобов в Ростове-на-Дону, стремившийся к восстановлению всех хлеборобов, крестьян и казаков в гражданских правах. Свободе веры и исповедания, свободе слова, печати и собраний, отмене насильственной коллективизации, широкому развитию частной торговли и промышленности. Арестованные по этому делу дали показания, что они поддерживали правый уклон в ВТПБ, готовили террористические акты, в частности взрыв в театре во время заседания там с участием членов правительства, а также террористический акт против Сталина. В дальнейшем подобного рода обвинения в терроризме, покушениях на Сталина, основанные на показаниях заключенных, стали традиционными для ОГПУ и НКВД. 1930 год создал в этом смысле зловещий прецедент. В других меморандумах сообщалось о разгроме контрреволюционных организаций молодежи на юге страны, в Сибири, в Москве, ставивших целью реставрацию власти буржуазно-помещичьего блока, возрождение меморандумов некоего союза борьбы за освобождение рабочего класса. В меморандумах изложенного материала, в признательных показаниях заключённых, здесь же указаны и санкции: заключение в концлагерь сроком на 5 лет, ссылка в Северный край на 3 года и так далее. Сроки пока сравнительно невелики, но начало большому террору положено. Сводку от 10 октября 1930 года о настроениях инженерно-технического состава промышленности Информационный отдел ОГПУ начинает с дежурной фразы о том, что недавнее обращение ЦК от 3 сентября 1930 года по поводу выполнения промышленно-финансового плана с призывами к встречным планам, развёртыванию социалистического соревнования, ударничества и тому подобного, то есть по существу по вопросу об интенсификации труда, вызвало большой подъём и трудовой энтузиазм среди рабочих масс Союза. До патом приводятся сведения о протестах против этих самых встречных планов ударничества, соцсоревнования в Москве, Ленинграде, Сталинграде, Нижегородском и западном краях, в Сибири, на Северном Кавказе. Протесты увязываются с плохой оплатой, кабальным характером труда, уверечениями норм выработки, нехватками продовольствия и товаров широкого потребления. В Ленинграде На фабрике имени 1-го мая служащие и рабочие говорили, «С каждым днем усиливается эксплуатация рабочих. Скоро будем работать, не выходя с фабрики. Возвращаемся к царским временам». На собрании в поддержку обращения ЦК вместо сотен человек, работавших на предприятиях, приходили лишь несколько десятков. Цитировалась листовка, распространявшаяся в Твери. «Мы подыхаем с голоду у станков свободной страны. Жулики, растратчики, мерзавцы – Вот наши губители русского народа. УГПУ давало своё объяснение недовольства влиянию антисоветски настроенных прокулацких элементов. Вину за срыв снабжения органы госбезопасности перелагали на самих же служащих, на местные органы. В справке об искривлении классовой линии в работе и разложении советского и партийного аппарата их госорганов В Прокопьевском районе Кузнецкого округа говорится о пьянстве, бесхозяйственности, злоупотреблениях в аппарате местного потреб общества, обворовании рабочих, использовании их на личных работах, задержке им заработной платы. Если выдать заработную плату, то вы все разбежитесь, заявлял один администратор на лесозаготовках в Красноярском крае. Справка отмечает случаи, когда рабочий день тянулся неограниченно, рабочие не имели дня отдыха, жили в бараках без сушилок для одежды в антисанитарных условиях. Уполномоченный Лестрест угрозил, если кто-нибудь из рабочих попытается уйти с работы, он на месте будет расстрелян. ОГПУ усматривало в этом признак застарелости кадров служащих, необходимость чистки. Армия неизменно пользовалась вниманием органов госбезопасности. Её состояние в 1930 году выглядело безрадостно. Если прежде в основном отмечались злоупотребления командного состава красноармейцев обговаривали, использовали для услужения и на хозяйственных работах в личных целях и тому подобного, То в 1930 году акцент переместился на политические настроения. Из сводок видно, во-первых, что армия по отношению к сплошной коллективизации практически раскололась. Одна её часть, привлекаемая к раскулачиванию, по существу насильничала и мародёрствовала. Это создавало проблемы для власти, но решимость и грубая устремлённость красноармейских частей помогала добиться основной цели загнать крестьян в колхозы. Зато другая её часть зачувствовала страданием крестьянства. Первая иллюстрация сотен тысяч писем показала, что 52% армейского состава поддерживало сплошную коллективизацию, но 48% выступало против, что едва ли представляло сюрприз для власти, так как большинство красноармейцев мобилизовавалось из деревни или было тесно с ней связано. Во-вторых, армия также раскололась по вопросу об отношении к армейской службе, армейским порядкам, 51,6% красноармейцев оценивали пребывание в армии положительно, а 48,4% не хотели служить. Осенью 1930 года обзоры о состоянии армии составлялись каждые несколько дней. Красноармейцы, судя по этим материалам, жаловались на постоянное унижение личности, издевательство со стороны командиров, тяжёлые бытовые условия, служба плохая, кормят плохо. Особое возмущение красноармейцев вызывала вербовка осведомителей для тайной слежки за своими товарищами. Вот характерные выдержки из красноармейских писем. Я, наверное, не переживу этой б жизни. У меня уже не хватает сил дальше существовать. Даже такие мечты находят, чтобы покончить с жизнью.